579. Гуру. Можно отметить тот факт, что к испытаниям внешним добавляются внутренние испытания на плане астральном. Они не менее реальны, чем плотные, но обострены еще больше. Мысли и образы состязаются в силе с воздействием внешних явлений. Нельзя допускать сочетания с теми из них, которые не соответствуют требованиям морали. Но прилипчиво они и назорью необычайно. Изгнанные они возвращаются в другом виде, чтобы все же привлечь и добиться погружения сознания в них. Их следует гнать и защищаться от них, как от самых ядовитых тварей. Надо победить эти полчищадовые, принимающие временами внешне зовущие формы. Тьма ополчилась на всей линии света, ополчитесь и вы на нее.